Карты Таро Карты Таро — это колода, используемая, по крайней мере, с середины XV века в различных частях Европы для карточных игр. В конце XVIII века появились специальные колоды для гадания с помощью картамантии, то есть трактовки изображения и положения выпавших из колоды карт. С тех пор в обращении находились два различных типа колод Таро те, которые использовались для карточных игр, и те, которые использовались для гадания. Одной из самых популярных колод стали карты «Рефаса Леви», созданные им в XIX веке. Образы этих карт стали настолько узнаваемы, как и их трактовки в гаданиях, что многие авторы в своих произведениях используют их как возможность сказать между строк о своих персонажах больше, чем можно выразить словами. Поэтому вовсе не удивительно, что и Исаяма воспользовался этой возможностью и решил использовать этот интереснейший аспект западноевропейской культуры в своем произведении. Мы уже говорили с вами о Бертольде, спящем в позе повешенного, но это далеко не единственный пример знакомого образа с карт в «Атаке титанов». Еще одну отсылку на карты можно заметить в самом конце, когда к великому древу, символично пережившему все войны и катаклизмы и вновь возвысившемуся над руинами прежних цивилизаций, подходит ребенок, странствующий вместе со своей собакой. На карте Таро «Дурак» или же «Шут» изображен беззаботно странствующий юноша, который также имеет в руках походный посох, а кроме того, рядом с ним бежит его собака. Но самое главное то, что в своей легкомысленности он не замечает под ногами обрыва, а ведь следующий шаг может стать для него роковым. Но вместо того, чтобы смотреть себя под ноги, юноша наслаждается запахом цветка в руке и видом безоблачного неба. Пытается ли верный пес предупредить хозяина о грозящей опасности, или же зверь — Кто подвластен беззаботности, неважно, ибо дурак в любом случае не прислушается к тявканью. То же самое нам хочет сказать Исайяма последними фреймами своей манги. Уроки человечества не выучены, былое давно позабыто, и малолетний дед... дурачок... не заметит, как окажется во власти нового круга кровавого порока. Ведь старые цивилизации успели себя уничтожить, судя по показанным нам в концовке руинам, а новые еще не успели нарастить военно-технологическую мощь. Поэтому сила титанов или ее аналог пришлись бы очень кстати переродившемуся человечеству, которое еще не способно к массовому уничтожению себя самого. Сама же карта «Дурак» символизирует начало новой петли, нового цикла нового путешествия карта символизирует человека с чистой душой способного бросить старое и начать заново человека героизм которого граничит с сумасшествием человека который может отбросить все и довериться высшим силам а ведь именно они поджидают ребенка глубоко под древом другой картой вероятно ставший прообразом для определенного эпизода можно назвать Башню. Согласно книге Артура Уэйта 1910 года «Иллюстрированный ключ к Таро», карта «Башня» связана с такими явлениями, как несчастье, бедствие, нужда, невзгоды, авария, позор, обман, крушение. Это карта непредвиденной катастрофы. Многое из этого можно увидеть в сражении и мир за замок Утгарт. Посудите сами. Эта карта следует сразу после дьявола во всех таро, которые ее содержат, и ассоциируется с внезапным разрушительным откровением и потенциально разрушительным изменением. А в атаке именно эта сцена раскрывает истинную природу и мир, что предвосхищает скорое раскрытие еще двух шифтеров — Райнера и Бертольда. Кроме того, В этой сцене от замка очень быстро остается одна лишь башня, на вершине которой и прячутся уцелевшие герои. На карте Таро мы как раз видим высокую полуразрушенную башню, в которую бьет молния, отчего с нее летят вниз две фигуры, одна из которых в короне, другая в плаще. У Исаямы же с башни прыгает и мир которая может одновременно олицетворять обе эти фигуры, поскольку в далёком прошлом она жила как лидер секты и лже-королева элдийцев, а на Парадизе, вернувшись к человеческой форме, жила как обычный курсант и впоследствии солдат-разведкорпуса, отличительной чертой которых был плащ. Это падение на карте с башни — случилось по вине ударившей молнии, как раз олицетворяющей непредвиденную катастрофу. Очевидно, после такого падения выжить этим людям не удастся, что также верно и в отношении Эмир. После этого прыжка ее жизнь была предрешена, потому что марлейцы, прознав, что именно она похитила силу одного из их воинов, определенно захотели бы получить свое оружие назад. Именно это и случилось, когда Эмир согласилась пойти с Райнером и Бертольдом, после чего, очевидно, была отдана на съедение следующему шифтеру — Порко Голиарду, воспитанному согласно требованиям государства. Насчет молнии тоже есть интересная подробность. В некоторых бельгийских Таро, и в частности в Таро, Жака вивиля XVII века. Аналогичная карта называется «Ла фудр», что значит «молния» и изображает дерево, пораженное молнией, а также путника или пастуха, испуган настоящего неподалеку. В парижском Таро XVII века показано изображение дьявола, бьющего в барабаны перед тем, что кажется устьем ада. Карта имеет название «Ла фудр», То есть, основным символом карты оказывается молния, которой, казалось бы, нет у Исайамы, однако в аниме, где во время превращения человека в форму титана добавили эффект молнии, во время прыжка и мир с башни электрический разряд все же появляется, что вполне может быть еще одной визуальной отсылкой. Последним же значимым образом в колоде Райдера Уэйта является огромная корона, слетающая с вершины башни из-за бьющей в нее молнии. Эта корона символизирует материалистическую мысль, купленную дешево, подавленную, что тоже вполне подходит под сложившуюся в сюжете манги ситуацию, когда привыкшая жить только для себя и мир — внезапно решает пожертвовать собой ради кристых историй, которую искренне любит. В этот момент материалистические мысли и потребности оказываются для нее второстепенны, и даже разрушая башню, на которой стоят ее друзья, она возвращается к ним и спасает с вершины рушащегося здания. Фигура же Эрона довольно сильно напоминает карту «Отшельник», Разумеется, не визуально, но по своей сути. Интересно и то, что карта числится в колоде под номером 9. Совпадение? Согласно книге Артура Уэйта «Иллюстрированный ключ к Таро», отшельник ассоциируется с такими вещами, как благоразумие, осмотрительность, измена, притворство, плутовство, коррупция. Все это очень хорошо описывает эрена разработавшего целый план, отстранившегося от собственных друзей и в одиночку дошедшего до конца своего пути. На карте изображен старец в серой, или иногда синей рясе, с посохом и фонарем, внутри которого сияет звезда Давида. По словам Иден Грей, писавший об эзотерических значениях карт Таро и их использовании в гадании, Фонарь старика — это лампа истины, используемая для руководства невежественными. Патриархальный посох помогает ему ориентироваться на узких тропах в поисках просветления, а плащ — это форма благоразумия. Для Эрона же этой самой лампой стало знание, полученное из-за силы атакующего титана — видеть будущее и прошлое через воспоминания всех бывших и грядущих, если бы таковы имелись, носителей этой силы. Посохом же стала сама эта сила, а плащом — холод, которым он закрылся от друзей. Карта изображает старика, стоящего на вершине горы, а на заднем плане виднеются другие горы. Именно поэтому старик и смотрит вниз. Выше для него уже нет ничего. Точно так же и Эрн к концу своей истории возвысился благодаря обретенной силе настолько, что не было никого, кто бы оказался равен ему в могуществе. Но, несмотря на это, все перечисленные сходства можно было бы списать на простые совпадения, если бы не имя, которое выбрал Исаяма для своего персонажа. Ведь Эрн — это турецкое имя, означающее «святой», «мудрый», «храбрый», и воспитанный. Считается, что люди с этим именем холодны к рутинному образу жизни. Они стараются жить как можно более увлекательно и энергично, а также эффективно защищают свое личное пространство. Это люди, которые в молодом возрасте строят свои уникальные планы на жизнь. И хотя они подходят к жизни с радостью во всех аспектах, их также называют «умными», то есть «сдержанными», Это свободолюбивые люди, очень осторожные, когда дело касается нарушения границ свободы, а ведь эрн и саямы только и мечтал о свободе, даже когда все его друзья впервые увидели море и обрели душевное спокойствие, он остался неудовлетворен и чувствовал, что море лишь первый шаг к обретению истинной свободы, а не там за горизонтом. «Если мы их всех убьем, то сможем стать свободными?» — спрашивает он. Точно таким же святым, отшельником, как и главный герой манги, был Эрон Крюгер по прозвищу Филин, который долгое время помогал элдийскому подполью в Марли, а в конце концов передал силу атакующего титана Грише Егеру. Именно в честь этого шпиона Гриша и назвал своего сына — обрекая его на схожую судьбу. Впрочем, судьба Гриши тоже мало чем отличалась, потому что большую часть времени он боролся в одиночку, в тайне от близких. Быть может, такова вечная участь атакующего титана — одиночество, вера в священный долг, стремление к свободе и самопожертвование. Отшельник идет дорогой одиночества, но он сам выбрал ее. К слову, В совсем недавней экранизации последних глав манги «Attack on Titan – The Movie – The Last Attack» 2024-й, в сцене после титров, которая была в манге, но которую мы еще не видели в аниме, где ребята в современном мире смотрят «Атаку Титанов» в кино, есть интересный кадр. На стене кинотеатра написано «Screen 9», что также отсылает нас к «Вездесущей девятке» то есть ребята смотрели финал в девятом зале. Вообще в этой сцене есть несколько моментов, которых не было в манге. Например, когда ребята уходят из зала, нам показывают ловкого леви, протирающего афиши, а в самом конце сцены, когда троица удаляется по своим делам, рассуждая о том, были ли в их мире титаны сотню лет назад, камера поднимается, демонстрируя нам гигантское древо, растущее на вершине горы. Тем самым авторы хотят нам сказать, что эта сцена не показывает нам нашу реальность, где похожие на главных героев ребята смотрят аниме как будто бы про себя из параллельной реальности, как могло бы показаться после прочтения этой сцены в манге. Анимешная версия в очередной раз подчеркивает цикличность мира, в то же время успокаивая зрителей тем, что Эрон, Микаса и Армен родились снова и опять стали лучшими друзьями в мире, откуда уже исчезла сила титанов. И пусть даже исчезла она не навсегда, авторы как бы дают им шанс прожить вместе лучшую жизнь, чем им довелось в прошлом. жизнь В которой не будет таких потерь и страданий, какие пришлось им перенести в составе разведывательного корпуса.